Инга Кузнецова Изнанка Читает Платон Беседин Глава первая Река И я понял, что мы летим. Из тьмы и тьмы, Из гуще сырого мрака, Из жирной пещерной слизи Мы вырвались во что-то легкое, Свежее и захватывающее, Пахнущее желаниями травою жизнью. Это была уже другая, Разбеленная, разреженная темнота. Смутные холмы разворачивались под нами. Невидимые существа кричали над нами. Кто-то сумеречный, затаившийся в шелесте, зыркнул безумным глазом. Хозяин начал снижение. Впереди блестела река. Я знал. Хозяин не видит черно-зеленого и буро-землистого берега и не чувствует, как прекрасен сдержанный блеск воды. Но я-то его предвидел. Да, сейчас за гигантской кроной, увеличенной тенью, перед нами возникнет она. Оборотная сторона всего, текучая бесконечность, которая меня блазнит. Мой хозяин летит зачерпнуть и на бытия. Уцепившись выростами за неровный покров, Скрывающий от меня его возлюбленное тепло, чувствуя всенепроникающую нежность к широким взмахам, обдающим меня пластами запахов, лопастями прохлады и токами усталости, я с каким-то любопытством ужаса жду, когда, наконец, летучий потеряет меня. Ведь он слышит, как шумит вода. Он боится ее, но сейчас слишком хочет пить. Пересохший голос разбивается на последовательность отдельных пунктов пить и есть. Над рекой зависают существа, которым предназначено стать частицами хозяйского тела. Он поймает их. Если я что-то смутно помню об этом, значит, так уже было. Я думаю, что это прекрасная участь и что они все понимают. Определяя расстояние от нас и до них, летучий хозяин выпускает тонкую цепочку звуков. Он ждет ответов от всех и больше всего от реки но она ускользает. Береговые деревья сообщают ему всю правду о твердости своих стволов, а влажное травяное месиво то говорит с ним, то загадочно уклоняется от ответа. «Я чувствую траву. Точно я сам — хватка моего хозяина». Звуки к нему возвращаются, тело его вибрирует. Я боюсь разлуки и того, что сейчас она будет водой — Слабеющими выростами цепляюсь за мелкопластинчатый покров, исчерченный и стрепанный ветром. Покров сжимается и разжимается, сжимается и разжимается. Я на самом краю хозяйского зева, манящего мягкостью выстилки. Он близко, но я не могу двигаться. Не могу оказаться в нем по собственной воле, как бы она ни была сильна. Это моя тяга к хозяину, тяга быть с ним, тяга быть им. Волны бегут перед нами а потом под нами, и зовут, зовут. Я не знаю, что будет, если вдруг меня оторвет от хозяина, и я упаду в бесконечность, в этот плавно, быстро, блестящий круговорот. Будет ли моя полужизнь тогда настоящей гибелью или нет? А если она будет все-таки жизнью, с кем тогда она будет? Я не представляю себя без хозяина. В волне мелькает невозможная мысль о его инобытийной копии, по ту сторону воды. Но я не успеваю ее додумать. Издав короткий резкий крик, сразу улетевший вверх и едва не сбросив меня, хозяин совершает подлет. И что-то тяжелое, жесткое, тотчас сбивает меня с толку и отрывает от чешуйки покрова. Я не успеваю пропасть, даже испугаться, не успеваю. Прилипнув к жесткому, я уже качусь вместе с ним к жадному, жаркому, нежному жерлу, дрожащему, и отрыгивающему звук за звуком, каплю за каплей. Это горло хозяина. Я не знаю, кто или что катит меня внутрь в клокотание горла. Пухлый покров обнаруживает множество входов, и, не теряя ни мига, я соединяюсь с одной из возможностей. То, что вкатило меня в горло жирло, оказывается живым, и сейчас оно придает нам с хозяином дополнительной тряски сопротивляясь втягиванию и растворению в недрах. Спасаясь от него и проникая в мягкое, мокрое, раздвигая лепестки этой мякоти, я нахожу себе убежище, отдельный отсек, одна из стенок которого кажется тонкой, и легкой для проникновения, а другие — надежно прочными. Осторожно прорывая оболочку, сквозь полупрозрачные стенки можно видеть, как в соседних отсеках роится своя тихая жизнь. Что-то движется, распухает и лопается, выпучивается, отделяется, скукоживается и распрямляется. Затаившись, я чувствую, что за рядами ближайших отсеков пролегают мощные жидкопроводы хозяина. Кажется, что по ним течет его личная бесконечность. Она задает ритм всему, всем выпячиванием веществ и рождением новых неясных полусуществ. Тело мир мирно дрожит, успокаивая все живущее в нем. И постепенно мое беспокойство гаснет. Я согрелся. С нежностью чувствую, что летучий кого-то ест и что ему хорошо. Я тоже на удачу всасываю маленький кусочек мякоти, выстилающий поверхность убежища. Казалось, никогда ранее не поглощал ничего более питательного и необходимого. Мирное, близкое тепло жидкопровода расслабляет меня. Теплое тело хозяина. Вот моя родина, настоящая родина, которую я не захочу, кажется, уже не смогу покинуть. Убаюканной сытостью я представляю себе, как хозяин носится над широкой рекой, заглатывая вместе с влажным воздухом громких и твердых существ и перемалывая их, перерабатывая под себя и накапливая упругую мякоть а я уже живу в ней. О, как долго я стремился к этому, как мечтал путешествовать по его телу, которое люблю. Но сейчас меня утяжеляет усталость, клонит сон, достигнутая цель, и я решаю отложить путешествие на потом, когда свет прибавит яркости вовне, и хозяин будет метаться, пока не найдет себе новое укромное место или не вернется в прежнее логово. Он успеет. «Почему я в этом так уверен?» Я удивляюсь сам себе. Интересно, ждет ли там его кто-то подобный ему? Этого я не помню. Сама мысль, допускающая возможность существ, похожих на хозяина, кажется мне жестокой. Не понимаю, почему она мучает меня. Мне хочется, чтобы он оказался единственным. «А я...» Я единственный? Я представляю, как, набравшись сил, я мог бы и сам начать делиться на «я одно», «я другое» и так далее, вплоть до последнего «я» в самом конце этой живой цепочки. Эта странная идея будоражит и будет меня. Возможно, мы, эти множество «я», поймем нашего хозяина быстрее, все его мельчайшие процессы, все его желания, и тогда жизнь в его мире станет отчетливей для меня или для всех нас? А может быть, все наоборот, и, размножившись, я перестану чувствовать что-то важное? Все сотрется и станет однообразным, не будет ни прежней преданности, ни прежних желаний? Слишком много вопросов. Сквозь дрему дезактивации все возникает само. Хозяин смыкает свои невидящие глаза и переворачивается вниз головой, цепляясь за свод, сделанный из скользкого мрака, и рядом о жестокость его подобия. Точно сейчас меня нет, а вместо меня разворачивается реальность, сдвинутая вперед. Подобные хозяину висят звериными головами вниз, грудившись тесно бок о бок. Над ними слизистый свод, под ними кромешный мрак. Бездна, в которую все уходит. Наверное, раньше я слишком много думал о ней, вот под ними она есть, а это значит, что преданность не бесконечна. Увы. До моего хозяина у меня был другой. Перед тем, как выпасть в бездну, он отдал меня новому. Может быть, он и не выбирал преемника, и это произошло случайно. Прежний хозяин что-то просвистел ему на прощание. Цепочка свистящих звуков в оболочке влаги, влажного хрипа. С этой влагой из тела вылетел я. Тело прежнего хозяина перестало быть для меня миром и кануло в бездну, которая всегда подстерегает всех. Я упал на грубый покров нового существа и вцепился в одну из чешуек, что то порщились на поверхности. Влага высохла, а я остался. Когда прихожу в себя, оказывается, что камеры больше нет. Стенки обвалились, мякоть, укреплявшая их, исчезла. Я в какой-то трухе. Кто разрушил мое убежище? Приходится прорвать оболочку соседней камеры. Она кажется мне слишком тесной. Новая? Она тоже мала. Что-то с ними не так, что-то со мной не так. Я открываю камеру за камерой, отсек за отсеком и не могу остановиться. В каждой и каждом я поглощаю кусочек мякоти. Совсем крошечный. И взамен оставляю часть себя. Сломанный вырост или фрагмент поверхностной ткани. Не знаю, может это и не благодарность, и извинение. А может просто след, по которому бы я когда-нибудь мог вернуться назад в глотку. В некоторых отсеках я устраиваю тайники. Я боюсь сделать что-то резкое. Ведь это возлюбленное тело хозяина. Я не понимаю, как мне его беречь и спешу узнать его. Некоторые из отсеков похожи на склады неопределенных субстанций. Некоторые населяют полусущества, не имеющие четких контуров. Они реагируют на меня, изменяют цвет, будто предупреждают о своей враждебности. Они точно говорят. Мы с тобой соперники за любовь и тело хозяина, за его возможности. Исчезни, а! Но я не собираюсь вступать с ними ни в какое ни дружеское, ни соперничающее взаимодействие. Они не участвуют в наших отношениях с хозяином, и поэтому я не обязан понимать их стремления. Я не враждебен к ним. Я нейтрален. Странно, что я могу двигаться так быстро, зная, что Летучий спит. Он почти замер. Отсеки смещаются и возвращаются в прежние положения, плавно точно скользят чем-то тягучем. Жидкопроводы остыли, перемещаясь и чувствуя все большую тесноту внутри непоспевающих за мной отсеков, внезапно я догадываюсь, что распухаю. и не знаю, что делать. Как остановить это? Мне страшно, я не хочу разрушать хозяина. Мои переживания теряют всякий смысл. Мир хозяйского тела превратился в войну. Гром и грохот, столь непохожие на речь летучего, глушают, сминают, скукоживают меня. Я пытаюсь двигаться, из меня выделяется жидкость. Это щита. Ужас сушит отростки. Все сигналит о том, что имеет пределы. И тело — мир, в котором я нахожусь и которое полюбил. Хозяин становится маленьким, а я совсем неразличимым. Близкие жидкопроводы разогреваются так, что всякое продвижение к ним становится невозможным. Влага внутри бунтует, точно забыла, в какую сторону течь. Стенки камеры обрушиваются сами собой. Мир хозяина превращается в беспорядочный поток разрозненных фрагментов. Вдруг меня втягивает в какую-то полость и вот уже силой тащит по длинному влажному каналу. Я завернут скольжение. Невозможно ни за что уцепиться, отроски рвутся, тряска не прекращается. То становится более ритмичной, то снова опрокидывается в хаос. Сквозь этот чат я узнаю слабую цепочку хозяйского голоса. Безо всякой четкости можно разобрать отчаяние в каждой точке каждого звука. Вместе с обрывками обломками того, что прежде принадлежало хозяину, Меня бросает вперед и втягивает назад, и это назад и вперед столько раз повторяется, что в конце концов я перестаю их различать. Глухо и грубо возникают чужие страшные голоса. Их рисунок некрасив. Они принадлежат врагам. Что они делают с хозяином? Как мне защитить его, если я так слаб и ничтожен? Мой хозяин теряет силы, хозяин мечется, меня выбрасывает в глотку, пористое пространство возможностей, дорога пузырчатая, я прикрепляюсь к одному из полукруглых пузырей, отростки входят легко и без поломок. Конечно, пузырь — неудобная камера, да и не камера вовсе, так, какая-то форма. Но сейчас нам не до удобства. А летучий теперь не подает сигналов. Он не управляет никакими взаимодействиями. Мир его тела сейчас так холоден, что блокирует возможность различить, жив хозяин или нет. Если он мертв, это значит, что и я погибаю, потому что полусуществование без него не имеет для меня никакого смысла. Но нет, это еще не конец. Звуки за пределами хозяйского мира тела требуют нас к себе. Злые силы. Они переливаются в двух голосах, а один из них все ближе — Что-то непостижимо огромное поднимает нас хозяином и бросает в жуть, в отчаяние, в пронзительный звук. Тело мир жадно сжимается, разжимается, а я, вырвавшись из пузыря, болтыхаюсь в жидком секрете хозяйского горла. Сквозь толщу покровав сюда ко мне сочится ужас других существ и выделяемых ими веществ, смешанный с душным призвуком незнакомых событий. И вдруг хозяин дергается, и яркая, разрубленная резкими полосками света и тьмы пространства вне его возникает, как новая пугающая реальность. Питательная жидкость горла течет туда, вон, увлекая меня. Отломанные отростки остаются в камере пузыре, а я плыву и теряю хозяина. Меня волочет разлука. Сдвинутая вперед реальность уже почти наступила но летучий совершает последний рывок. Яркое схлопывается, и я откатываюсь к истыканному пузырю в глотке и снова вцепляюсь в истонченную стенку тремя оставшимися выростами. Мой хозяин жив. Под нами шевелится страх. В нем томятся подобия хозяина, издающие измученные позывные.